Глава 126 Тремя минутами ранее внедорожник песочного цвета выехал на плато горы Джебель-Баркал. Из него выскочили двое крепких бойцов с оружием наперевес. Тот, что был за рулем, выглядел старше и опытнее. Седые волосы узкое скуластое лицо с прищуренными глазами, тонкие губы, обрамленные небольшой бородкой. Его напарник, моложе и ниже ростом, физиономии походил на типичного мордоворота. Машина фактически перегородила выход из небольшой пещеры, где находились Александр Ковальский и Штефан Ратсингер. С первого взгляда стало понятно, что у новоприбывших недружелюбные намерения. «Кажется, вы немного заблудились». Саркастично отметил седой щелкой затвором. Отбились от экскурсии, съязвил Ковальский, вытащив пистолет. Ратсингер застыл в недоумении, глядя на двух грамил. Сейчас наши дамы по магазинчикам сходят, сувениры копят, и мы тут же уедем. Обещаю. Я так не думаю. Огонь! Ковальский едва успел броситься в сторону заодно толкнув Ратцингера прежде, чем воздух прорезала автоматная очередь. Оба бросились ползком к стене и укрылись там за выступом скалы. Только тут Ковальский понял, что просчитался. Два вооруженных беспринципных головореза против него одного с композитным пистолетом. В мозгу проскочила всего одна мысль. «Надо забрать все самое ценное». Чтобы заставить противников ненадолго затаиться, Ковальский пару раз пальнул из укрытия вслепую. Сетиты тут же спрятались за камнями у входа в захоронения. Затем он рванулся вперед, схватил рюкзак Ратцингера, внутри которого лежала каменная сфера из триумф-паласа, нацепил его и бросился назад в укрытие. Он едва успел забиться за выступ скалы, прежде чем над его головой опять засвистели пули. Перезарядившись, Ковальский еще несколько раз выстрелил в направлении сытитов и скомандовал Ратцингеру. «Надо отступать, иначе нас тут и прикончат. Лезьте вниз!» «Вы с ума сошли?» «Быстро!», Быстро. — гаркнул Ковальский, и его обдало дождем каменной крошки. Он видел, как Ратцингер вскочил на ноги и бросился к яме, хватая оставшиеся пожитки. Немцу удалось прихватить сумку Ковальского, где остались лекарства и перевязочные материалы. Едва Штефан скрылся во тьме колодца, лейтенант понял, что ему придется держать оборону еще несколько минут. Пока Ратсингер был на канате, спускаться вместе с ним означало верную смерть. Осознав, что сопротивление исчезло, сытиты ринутся к колодцу и от всех пятерых. Ковальский не мог подобного допустить. Пускай его подстрелят, но остальные должны остаться в живых. Дойти до конца. Мысленно он дал Ратцингеру на спуск две минуты. Дал бы больше, но понимал, что испуганный до полусмерти немец вряд ли будет задерживаться на самом опасном участке пути. Отсчитывая в голове секунды, Ковальский не переставал стрелять, время от времени выжидая за укрытием. Сдерживать двух противников разом становилось все труднее а ему еще предстояло придумать способ их отвлечь. Когда лейтенант в очередной раз спрятался от автоматной очереди, то понял, что решение все это время лежало у него под самым боком. План созрел буквально за пару секунд. Когда отведенное время истекло, Ковальский выхватил бутылку водки из сумки, отбросил крышку и облил камень, а также часть пола пещеры, создавая преграду. Затем он швырнул ее в сторону противника, вытащил из кармана спички, поджег одну и бросил на то место, где только что сидел. Дорожка спирта вспыхнула и выросла в небольшую огненную стену. Поваливший дым уменьшился титом видимость, чем Ковальский и воспользовался. Укрытый дымовой завесой он бросился к веревке и заскользил вниз, досадуя, что не сможет ее обрубить, иначе сорвется сам. И даже если им удастся выйти победителями из такого противостояния, они не смогут вылезти обратно. Ковальский ослабил хват, стараясь не обращать внимания на усилившуюся боль и жар в ладонях. Его ужаснула иная мысль. Что с Этитом мешало начать спуск по веревке, обстреливая зал сверху? Беглецы в нем были как на ладони. А если им каким-то чудом удастся выжить, то культисты бы обрубили веревку, приняв свою участь разбиться о древние камни. Ковальский спустился на пол рядом с Ратсингером, держа на прицеле дыру в потолке. Окинул взглядом огромный пустой зал, пол которого был покрыт смертоносными плитами. Им с Ратсингером нужно было как можно скорее его миновать, иначе они тропы. Вспомнив пояснение немца, Ковальский жестом приказал Штефану следовать за ним, и стал как можно быстрее продвигаться вглубь храма, не забывая поглядывать на потолок. «Даже если мы и впрямь загнали себя в ловушку, то не сдадимся без боя. Теперь-то уж точно». «Нам нужно спешить!» — поторопил их «Враг уже на пороге!» Она ведь надо еще успеть вернуться!» Превозмогая боль в ноге, которую как будто одновременно сжарили напалмом и били молотками, Маргарита Романова двинулась вслед за федералами к дальней части зала. Оставалось всего пара рядов полос переворачивающимися плитами, и они будут в безопасности, хотя бы ненадолго. Марго старалась гнать прочь мысль о том, что предстоял еще и обратный путь. Все трое преодолели последние пару рядов. Марго это удалось не без помощи Реховского. И оказались на большой монолитной плите, где расположился простой каменный алтарь. Когда свет фонаря выхватил его из темноты, у Марго перехватило дыхание. А затем мозг как будто помутился. На мгновение ею овладела паника. «Нет, только не это, умоляю!» Пока беглецы преодолевали одну огромную ловушку, в которую строители храма превратили полги постельного зала, Маргарита думала, что на алтаре их будет ждать статуэтка Геба, которую они схватят и тут же бросятся назад. Но вместо одной фигурки на алтаре их ждало целых четыре, и ни одна не изображала человека. Очередная проклятая загадка! На алтаре в ряд были выставлены небольшие, длиной около фута глиняные статуэтки животных. Бегемота, крокодила, коровы или быка и шакала. Было отчетливо видно, что изначально Фигурки покрасили, но за тысячу лет созданные из натуральных компонентов краски окислились и разрушились. И где статуэтка Геба? воскликнула Алиса, с ужасом оглядываясь назад, откуда все отчетливее слышалась пальба. Сытиты наступали, загоняя беглецов в угол. Спрятано, как и в прошлый раз! сказала Марго, ковыляя вокруг алтаря. Реховский наклонился к статуэткам, и, светя в упор ярким фонарем, присмотрелся к их основаниям. Маргарите подумала, что его интересуют подписи к изображениям, какие делают на памятниках. Но федерал обратил внимание на другое. — Каждая фигурка соединена с алтарем какой-то тягой, — сказал он напряженным голосом, держа свободную от фонаря руку на поясе рядом с пистолетом. — Видимо, нам нужно потянуть за правильную или набрать какую-то комбинацию. Проклятье! значит, должно быть еще одно указание». Ей вспомнилось то, как они нашли подсказку в храме Влаги. Последняя строка послания из храма Шу намекнула на пасть крокодила, где была спрятана шкатулка с плитками, а также на льва, куда их нужно было поместить. Подгоняемая раскатами одиночных пистолетных выстрелов и винтовочных очередей из дальней части зала, Марго кинулась вокруг алтаря, водя фонариком по всем поверхностям включая полвокруг. Узор под ее ногами теперь состоял лишь из простых квадратов. Алтарь представлял собой лишь кусок известняка с темно-синей окантовкой по основанию. Грани каменного параллелепипеда были лишены каких-либо изображений. Даже на задней стороне ничего не было. Никаких подсказок. С замиранием сердца Марго осознала, что здесь подобный принцип не работал. В самом храме никаких зацепок строители не оставили, как это было в храме Тифнот. В загробной тишине храма выстрелы стали звучать, как раскаты грома. Все трое беглецов, как по команде, сгрудились позади алтаря, наблюдая, как в ближайшие колонны впиваются поле. Несмотря на близость смертельной опасности, чувствовалось, что стрельба была неприцельной. Сеттиты полили не в них а в тех, кто пытался не дать им прорваться дальше в храм. Марго решилась выглянуть из алтаря. Вдалеке показались два ярких световых пятна, фонари охотившихся на них сеттитов. На фоне их сияния четко вырисовывались две фигуры, скачками передвигавшиеся туда-сюда по каменному полу. Кому они принадлежали, сомневаться не приходилось. Мощная широкоплечья фигура Ковальского временами отстреливалась. Пока вжавшая голову в плечи фигура Ратцингера неслась вперед. Их нужно прикрыть, буркнул Риховский и выставил пистолет над алтарем, опершись на него локтями. Его оружие загрохотало над самым ухом Марго. Яркие пятна фонарей тут же исчезли, дав возможность двум беглецам ускорить свое продвижение. ты же вы просто укрылись за колоннами, догадалась Марго. Она все равно отчетливо видела, Эфемерные конусы световых лучей вдалеке. Мимолетная, затишье перед бурей. Надо не упустить его. Думай. Маргарита стала усиленно прогонять в голове все то, что они видели прежде в храме Тифнот. Но ничего примечательного, что можно было бы связать с этими фигурками животных, ей на ум не приходило. Неутихавшая боль в раненной ноге мешала сосредоточиться. Марго решила пока не смотреть на поврежденную конечность, подозревая, что там довольно серьезный ушиб. На том месте, куда впился край каменной платформы, кожа наверняка полностью содрана. Ей хотелось верить, что переломов все-таки нет, и что она до сих пор не отключилась сугубо благодаря зашкаливавшему адреналину. Перед ее мысленным взором ожило воспоминание об огромном каменном барельефе с животными и растениями. Единственное, в чем он перекликался с храмом Геба, это статуэтка крокодила. Собравшись выскочить из укрытия и дернуть за нее, Марго тут же отмела эту мысль. Крокодилы были в прошлый раз, это слишком просто. После того, как они едва не утонули в храме влаги, Марго в принципе не горело желанием дергать и нажимать подозрительные рычаги, кнопки и ручки, не будучи уверена в ответе. Кто знает, что им всем приготовили древнеегипетские зучья в качестве наказания за промах. Ковальский и Ратсингер были уже совсем близко, и культисты начинали смелеть. Лишь чудом им не удавалось попасть по ничем не защищенным спинам двух беглецов, постоянно двигавшихся зигзагами. Короткими перебежками сетиты, тем не менее, передвигались от колонны к колонне, даже не глядя под ноги и не прекращая прицельный огонь. Они точно знают планировку плит ловушек в этом зале. Лишнее доказательство того, что мы идем верным путем. В выступлении, уставившись в пространство перед собой, Марго повернулась к стене за алтарем. Постепенно ее мозг стал воспринимать изображенную там картину. Внизу лежал с согнутыми коленями, вытянув перед собой одну руку, обнаженный геп. На его животе стоял уже знакомый им Шу, широко расставив ноги, и, подняв руки над головой, имя он подпирал живот богини небо Нот, выгнувшийся дугой над распростертым телом мужа. Супруги соприкасались кончиками пальцев рук и ног. Марго уже знал это изображение. Они встречали его в храме ветра. Разгневанный Шу разделил поссорившихся между собой геба и Нот. Тем самым египтяне объяснили существование земли, воздуха и небесного свода со звездами и планетами. Но это едва ли могло помочь здесь, в храме Земли. Неестественно изогнутое почти полукругом тело нот с вытянутыми руками и ногами завладело вниманием Марго. И тут в мозгу вспыхнули врезавшиеся в память слова и стихотворения. «Лишь дар ты отыщи, что жена украла». Марго перевела взгляд на фигурки на алтаре, в которой до сих пор не угодила ни одна пуля. С этого ракурса они расположились для нее в обратном порядке. Шакал, корова, крокодил и бегемот. Кого-то из вас украл у мужа нот. Только вот кого?